«Это, кажется, ваша родина?» «Вообще-то, да», — сказал Вальдец, несколько удивленный и сконфуженный. «Потому-то, верно, мне о нем сразу подумалось. Но ведь до по-моему, очень далеко». «Порядочно», — признался Вальдец. «Но мы время зря не потеряем. Я обучу вас логике, а также народным песням моей страны. Это нечестно». «Дружище», — сказал ему на это Вальдец, — «когда вы принимаете чью-то помощь, довольствуетесь тем, что вам дают, а не тем, что вы хотите взять. У меня, как и у всех, возможности ограниченные, но с вашей стороны попрекать меня их ограниченностью черная неблагодарность». Пришлось Марвину это снести. Он понимал. что вряд ли найдет обратную дорогу без посторонней помощи, и они зашагали дальше по горам, распевая народные песни. Они все шли и шли вперед по зеркальному склону большой горы, свистал и выл ветер, трепал одежду, норовил оторвать перетруженные пальцы, крошился под ногами предательский наздреватый лед, когда путники судорожно искали опоры, прижимая исхлестанные тела к обледенелому склону и на манер пиявок передвигались по ослепительной поверхности. Вальдец носил все с равнодушием святого. — Это есть трудно, — ухмылялся он, — но все же ради вашей любовь к той женщине вы не раскаиваться, Си. — Да, конечно, — пробормотал Марвин. По правде говоря, у него появились сомнения. В конце концов, с Кэти он не провел и часу. Рядом прогремел снежный обвал. Тонны белой смерти пронеслись буквально в дюймах от изнемогающих странников. Вальдес безмятежно улыбнулся. — За всеми препятствиями, — произнес он, — вас ждет вершина мироздания, лицо и фигура возлюбленной. Да уж, конечно. Вокруг вихрились и сверкали копья ледяных сосуек, сорванных с высокой докальмы Марвин стал было думать о Кэти и обнаружил, что не помнит, как она выглядит. Ему пришло в голову, что любовь с первого взгляда сильно переоценивает. Впереди неясно виднелся обрыв. Марвин поглядел на него... на мерцающие ледяные поля за ним и пришел к выводу, что игра, собственно, не стоит свеч. — По-моему, — сказал Марвин, — нам лучше вернуться. Вальдец чуть заметно улыбнулся, помедлил в самом начале головокружительного спуска в бушующие ветрами ад фантастических снежных гор. — Дружище, — сказал он, — я знаю, почему вы так говорите. «Знаете — Знаете? — переспросил Марвин. «Конечно. Вы явно не хотите, чтобы я рисковал своей жизнью, продолжая безрассудные, хотя и возвышенные поиски, и явно намереваетесь спуститься на поиски в одиночку. Вы так считаете?» — спросил Марвин. «Безусловно. Даже самый невнимательный наблюдатель заметит, что вы твердо решили искать свою любовь, невзирая ни на какие опасности». Такой уж у вас железный характер, точно так же ясно, что в вашей благородной и великодушной натуре претит мысль вовлечь преданного друга и надежного товарища в столь гиблую авантюру. «Да вот», — начал Марвин, — «я не уверен, зато я уверен», — спокойно заявил Вальдец. И на ваш невысказанный вопрос отвечаю так. Дружба подобна любви, она не ведает границ. «Что ж, это очень мило с вашей стороны», — сказал Марвин, не сводя глаз с рыбы. «Но вообще-то я не так уж коротко знаком с Кэти, и не знаю, подходим ли мы с ней друг другу. Так что, в конце концов, может быть, нам лучше уносить отсюда ноги». «Вашим словам, не достает убеждения, дружище». — рассмеялся Вальдец. — Умоляю вас, не тревожьтесь о моей безопасности. — Собственно говоря, — возразил Марвин, — я тревожусь о своей безопасности. — Пустое! — весело вскричал Вальдец. — Жар страсти обличает наигранную холодность ваших слов. Вперед, дружище! По-видимому, Вальдец твердо решил силой привести Марвина к Эти. Хочет того Марвин или нет. Единственный выход — нанести молниеносный удар в челюсть, после чего можно будет утащить Вальдица, да и самому вернуться назад к цивилизации. Марвин бочком подался вперед. вальдец попятился. «О нет, дружище! — скричал он. — Опять-таки самонадеянная любовь выдает все ваши побуждения». «Оглушить меня хотите, не так ли?» А потом, удостоверились что мне здесь удобно, что я в безопасности и обеспечен едой, вы ренетесь один одинёшенек в белую пустыню. Я отказываюсь подчиняться. Мы продолжим путь вместе, компадрия. И, взвалив на плечи рюкзак со всей провизией, Вальдец начал спускаться по обрыву. Марвину оставалось только последовать за ним. Не будем утомлять читателя подробностями великого перехода через горы Мореску, страданиями обалдевшего от любви юного Флина и его непоколебимого спутника. Не будем описывать непричудливые галлюцинации, мучившие странников, ни временное помешательство Вальдица, когда он вообразил себе пташкой, способной перемахнуть через тысячефутовую бездну. Точно так же никого, кроме философов, не заинтересует психологический процесс, в результате которого Марвин от размышлений о принесенных им жертвах через привязанность к упомянутой даме пришел к пылкой привязанности, затем к любви и, наконец, к все поглощающей страсти. Достаточно сказать, что все это было, что путешествие по горам длилось много дней и принесло много переживаний. Но, наконец, оно завершилось. С гребня последней горы Марвин глянул вниз и вместо ледяных полей увидел зеленые луга, холмистые леса под летним солнцем и деревушку, приютившуюся в речной извилине. «Это... это... это не...» — начал Марвин. «Да, сын мой», — тихо сказал Вальдец. «Это село монтана де лостре провинции Аделанте, страна Ламбробия в долине Пастелоджика». Марвин поблагодарил своего гуру, никаким другим словом не обозначив роль, сыгранную лукавым, безгрешным вальдицем стал спускаться в пункт обнаружения, где должен был поджидать Кэти. монтана де лос пикас здесь, среди прозрачных озер и высоких гор, простые, добродушные крестьяне неторопливо трудятся под лебедиными шеями пальм. В полдень и в полночь по амбразурам стен старинного замка Прокатывается жалобное эхо гитарных переборов. Шоколадно-коричневые девы собирают палые грозди винограда, а за ними надзирает усатый каюк с дремлющим кнутом, намотанным на мохнатую кисть. Бетта-то странный, но привлекательный осколок отошедшей эпохи и привел Флина верный вальдец. Сразу за околицей, на живописном пригорке стояла гостиница или посада. Туда-то и устремился Вальдец. А это действительно лучшее место для ожидания. Нет, не лучшее. С всеведущей улыбкой ответил Вальдец. Но выбрав его, а не запыленную городскую площадь, мы... избегли ошибки мнимо оптимального варианта. К тому же тут гораздо уютнее. Марвин склонился перед высокой мудростью усатого спутника и устроился в посаде как дома. Он сел за вкопанный в землю стол, откуда хорошо просматривался двор и дорога за ним. Он подкрепился фляжкой вина, и в соответствии с теорией поиска приступил к выполнению своей теоретической функции, а именно стал ждать. Час спустя Марвин заметил, что по белой глянцевой ленте дороги медленно движется крохотная темная фигурка. Она приблизилась, и Марвин увидел перед собой уже немолодого человека, согнутого под бременем тяжелого цилиндрического предмета. Но вот человек поднял изможденное лицо и взглянул Марвину прямо в глаза. «Дядя Макс!» — закричал Марвин. «А, Марвин!» «Здравствуй!» — отвечал дядя Макс. «Будь добр, налей мне стаканчик вина. Дорога уж очень пыльная». Марвин налил стакан вина, с трудом уверя собственным глазам, ведь дядя Макс таинственно исчез лет десять назад. Последний раз его видели, когда он играл в гольф при загородном клубе «Фейрхевен». «Что с тобой приключилось?» — спросил Марвин. «На двенадцатой лунке угодил в искривление времени», — ответил дядя Макс. «Если вернешься на землю, Марвин, поговори об этом с директором клуба. Я ведь никогда не был кляузником. Но мне представляется...» что финансовую комиссию надо поставить в известность, пусть обнесет аварийный участок забором или какой-нибудь изгородью. Я-то ладно, а вот если исчезнет ребенок, будет большой скандал. — Конечно, поговорю, — сказал Марвин, — но, дядя Макс, сейчас-то ты куда направляешься? — У меня свидание в Самаре. — отвечал дядя Макс. — Спасибо за вино, мальчик, и побереги себя. Кстати, знаешь ли ты, что у тебя в носу что-то тикает? — Знаю, это бомба. — Надо полагать, ты отдаешь себе отчет в своих поступках, — сказал дядя Макс. — До свидания, Марвин. И дядя Макс устало потащился дальше по дороге. Сумка для гольфа покачивалась у него за спиной, а клюшка номер два была вместо посоха. Марвин возобновил прерванное ожидание. Полчаса спустя Марвин заметил, что по дороге спешит какая-то женщина. В нем всколыхнулась была надежда, но он тотчас же тяжело опустился на стул. «Это была отнюдь не Кэти, а всего-навсего его мать!» — Далеко ты забралась от дома, мамуля, — сказал он спокойно. — Знаю, Марвин, — откликнулась мать, — но меня, понимаешь, схватили торговцы живым товаром. — Господи, мамуля, как это случилось? — Видишь ли, Марвин, — рассказала мать, — я пошла отнести рождественские гостинцы одной бедной семье в переулке Вырви глаз, а там, как на грех, полицейская облава. И вообще много чего приключилось. И меня опоили наркотиками, и очнулась я в Буэнос-Айресе, в роскошной комнате. А возле меня стоял человек, делал мне глазки и на ломаном английском языке спрашивал, не хочу ли я побаловаться. А когда я сказала «нет», он взгреб меня с явно гнусными намерениями. «Ух ты! А что потом?» «Да что ж!» На мое счастье, я вспомнила прием, которому меня научила мисс Джесс Персон. Ты знаешь, что человека можно убить, если сильно ударить пониже носа. Не хотелось мне так делать, Марвин, но это оказалось наилучшим выходом. И вот я очутилась на улицах Буэнос-Айриса, а потом потянула сто, другое, одно за одним, и вот я здесь. «Вина выпьешь?» «Спасибо за внимание», — сказала мать. «Но мне, право, пора. Куда ты?» «В Гавану. У меня поручение Горсии. Гарсии. Марвин, ты не простужен?» «Нет, это я гнусавлю от того, что у меня в носу бомба. Побереги себя, Марвин», — сказала мать и заторопилась дальше. Шло время. Марвин пообедал на веранде, За пиловед графином Сангреде омбре урожая тридцать шестого года и расположился в густой тени беленого палеадиума. Золотое солнце потянулось к горным вершинам. По дороге мимо гостиницы поспешно шел какой-то человек. Отец! закричал Марвин. Добрый день, Марвин! Поздоровался отец, умело скрывая, как он ошарашен.